Глава вторая. Мученик святотени и жертвоприношение Авраама. Авраам любил Бога столь безбрежно, столь безоговорочно, что даже когда Бог неожиданно заставлял Авраама сниматься с насиженных мест и начинать все сначала, Авраам не роптал. Он послушно отправлялся в те земли, которые указывал Бог. Сила его веры в божественную безупречность была так велика, что когда Бог обещал уже ставшему глубоким стариком Аврааму, что у него будет столько же потомства, сколько звезд на небе, то и здесь девяностолетний Авраам не позволил себе ни на секунду усомниться в реальности сказанного Богом. Правда, Сара, восьмидесятилетняя жена Авраама, однажды не выдержала и рассмеялась, причем в присутствии Бога. Ведь она прошла все периоды возможного деторождения, и ей, как женщине, стало просто смешно. У нее уж давно прекратили все женские циклы. Любой человек мог бы воспринять бесконечные разговоры Бога о потомстве девяностолетнего мужа и его восьмидесятилетней жены как шутку или даже как издевательство. К тому же разговоры об этом велись давно, а столь желанных детей все не было. Всю свою жизнь страдал Авраам от бездетности, и всю жизнь они с Сарой прожили без детей. Но Бог, наконец, жалился над бедными стариками, и произошло чудо. Сара зачала и родила, и назвали сына Исааком. Вы не в состоянии даже на секунду представить себе, какие чувства испытывал Авраам, когда смотрел на свою Сару, кормящую грудью их ребенка. Вас не хватит воображения понять, что это значит. Всю жизнь страдать от отсутствия детей и на старости лет познать счастье, видеть, его ребенок растет, делает первые шаги, произносит первые слова. На земле нет такой меры, которой можно измерить ту степень благодарности и безмерной любви, которую испытал Авраам по отношению к Богу. И когда Сара любовалась этим сказочным чудным мальчишкой, этим божественным чудом, она, наверное, не раз упрекала себя за тот давний смех, смех недоверия к Богу, его пророчествам и обещание. И цара знала, что Бог любит ее Авраама за кристальность, за послушность, за человечность. Что может быть лучшей наградой Аврааму, чем этот мальчишечка? Любовь же Авраама к Исааку так велика, что его сердце готово выскочить из груди от неизбывной радости. А какой Исаак умный, какой рассудительный, сколько в нем любви к отцу и матери, какой он красив а теперь, когда ему уже четырнадцать лет, то какой помощник появился в доме, а сколько в нем доброты и состраданий. Сара знает, что Авраам любит сына своего больше всего на свете, и можно только представить себе, как радует сам Господь, глядя с высоты на эту счастливейшую семью двух древних стариков, отдавших всю свою жизнь, все свои силы служению Богу и в немощной старости получивших от него столь великую награду. А, впрочем, вот ты он сам, точнее, его глаз. Авраам, вот я. Возьми сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Все закавыченные точные цитаты из Библии. И вот здесь я впервые прерываю рассказ. Я не берусь судить о глубинном смысле Божьего замысла, я не могу прочитать это на языке оригинал, ибо не знаю иврита. Я не могу оценивать этот эпизод, как, кстати, многие другие, с точки зрения какой бы то ни было логики. Да и слишком далеко во времени отстоят от нас описанные в Священном Писании события. С точки зрения религиозного мышления... Логика этого эпизода состоит в том, что Бог испытывает Авраама, глубину его веры и, как сейчас бы сказали, преданности Богу. Но как бы то ни было, я не в силах, да, у меня просто не хватит воображения писать мысли, состояния Авраама, получившего это указание от Бога. Что происходило в его душе? Почему он не сошел с ума? Ведь с точки зрения современной психологии подобные ситуации запредельны для человеческих нервов, для способности психического выживания, особенно если учесть, что Аврааму уже больше ста лет. Но вернемся к описанию событий и посмотрим, что сказано в Ветхом Завете о реакции Авраама на приказ сжечь сына». Для большего эффекта повторим последнюю фразу и точно пойдем дальше. И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наклол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Прерываю рассказ, чтобы прокомментировать. Об этом написано так, словно Авраам каждую неделю сжигал по одному из своих сыновей. утро встал, оседлал осла, наколол дров для всесожжения и пошел. Вот читаем дальше. На третий день, значит, что три дня шел с сознанием, что идет сжигать своего сына, Авраам возвел очи. Вот сильный психологический момент, значит, все это время Авраам шел, опустив очи долу, примечание автора, и увидел то место издалека, на которое ему указал Бог. И сказал Авраам отроком своим, — Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Здесь и далее выделение мое, примечание автора. Одно из двух. Или Авраам в глубине души не верит в то, что Бог требует этой жертвы? когда он говорит о возвращении, или он заботится о психике двух мальчишек, которых взял с собой, и, конечно же, о сыне. Потом через несколько минут предстоит умереть от его отцовской руки, но который должен осознать это только в последнюю секунду. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, какая аналогия с Христом, несущим свой крест, Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Здесь я несколько забегаю вперед, речь об этом пойдет ниже, но обратите внимание на этот момент. По мере приближения ко времени и месту убийства отцом сына идет постоянное напоминание об их родственных отношениях, что еще больше обостряет сверхъестественную трагедийную ситуацию. И вот приближение к месту жертвопоношения, а по пути разговор невероятной психологической силы, комментировать которой я не могу, это лежит за пределами моих литературных возможностей. Он, Исаак сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал,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 Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, бо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего, единственного своего для меня. Не кажется ли вам, дорогие читатели, что перед вами один из самых драматических и страшных эпизодов мировой литературы? Через тысячи лет после этого появляются герои Шекспира, но герои этих трагедий дают волю своим страданиям, находя слова для своих чувств. Вчитайтесь в несколько примеров из «Гамлета» и «Отелла» и обратите внимание, насколько близко к сердцу воспринимают шекспировские герои потрясения, какие невероятные слова находят они, чтобы выразить весь свой ужас. «Потрясенный убийством Полонии его дочь Офелия сходит с ума». Потрясённый убийством отца и сумасшествием своей сестры, Лаэрт произносит монолог, гениально раскрывающий всю силу его страданий. «Гнев, иссуши мой мозг! Соль слёз моих, всеми раз сгустясь, мне оба глаза выжги!» Гамлет, увидев Офелию мёртвый, реагирует так. «Я любил Офелию и сорок тысяч братьев, и вся любовь их не моя. После смерти Гамлета его друг Горацио обращается к Портенбрасу. «Я всенародно расскажу про все случившееся, расскажу о страшных, кровавых и безжалостных делах». Трагедия Отелла и Эмили, увидев, что Отелла сдушил безвинную Дездемону, говорит в последние секунды перед смертью о невинности Дездемоны. Она была чиста кровавой мавр». Она тебя любила, мавр жестокий. Душой, клянусь, я правду говорю, и с этим умираю, умираю. От Элла, узнав, что он убийца безвинной жены своей, реагирует так. Когда-нибудь, когда нас в час расплаты ведут на суд, один лишь этот взгляд меня не зринет с неба в дым и пламя убийцы низкий плетьми гоните, бесы прочь меня, от этого небесного видения, купайте в бездных жидкого огня, о горе, дездемона, дездемона, мертва, о, о, о, о. Совсем уною ветхом завете здесь реакции героев не описаны. А если бы описать, мне кажется, это невозможно, во все чувства героев как бы закодированы в самом тексте. Невозможно описать, что испытывал Авраам, услыхав требование Бога о жертвенном ношении, или пути к месту, где он должен убить собственного сына. Ибо то, что в состоянии представить, или точнее почувствовать, глубоко внутри себя человек, читающий этот эпизод, должно быть намного сильнее, чем любые возможные слова. Но если вернуться к понятию пограничной ситуации, То мне кажется, что самое пограничное место не там, где Авраам слышит Божий глаз о необходимости принести в жертву собственного сына, и даже не там, где Авраам ведет ребенка на смерть, а в момент между замахнувшимся для удара ножом Авраамом и голосом Ангела Господнего, отменяющего завет об убийстве Исаака. Священное Писание не может позволить себе кричать описывать чувства Авраама и Исаака. Священное Писание знает, что человеческие слова обозначают чувства здесь всегда меньше самих чувств. Поэтому здесь найден самый глубокий и возможный вариант, тот, о котором я писал выше, как в бреду повторяют Авраам и Исаак одни и те же слова «сын мой», «отец мой». По законам любого литературного произведения совсем не нужно повторять много раз одно и то же слово «сын». Ведь с того момента, как мы узнали, что сына Авраама зовут Исаак, может было написать так. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Здесь я не имею права заключать в кавычки этот блесткий текст, ибо в нем я пропустил одно единственное слово. В Библии стоит «не и связав Исаака», а и, связав сына своего Исаака, разница принципиальная — это есть высшая творческая идея. И чем больше будете читать главу двадцать вторую, главу книги «Бытия» стихи с первого по двенадцатый, тем больше вас захватит ощущение тихого крика, как в эпизоде утренней подготовки Авраама к трехгемному походу, так и в пути к тому месту, где ему предстоит зарезать, а затем жечь собственного сына. И каждый раз, читая повторяющиеся вновь и вновь слова Исаака, сына своего, испытайте ожог от невидимого огня, пылающего в этом гениальном и близком эпизоде. И вот только теперь, после долгих рассуждений, я осмелюсь заговорить о величайшем творении Рембрандта, которое называется «Жертвоношение Авраама». Пограничная ситуация — это та сфера, в которой дар Рембрандта расковается во всей своей безграничности. Гениальный художник выбирает именно тот момент, где изобразительное искусство может позволить себе быть более выразительным, чем даже слово. Но в том, что я пишу, нет ереси, ибо то, что сделал Рембрандт, тоже слово, но сказанное на таком уровне, где оно остается непроизнесенным в традиционном представлении. В своей картине он изображает… Боже, какое убогое слово изображает мгновение перед убийством и его отмены. Посмотрите. Рембрандт пишет совершенно невыразительные глаза ангела. Художнику эти глаза не столь важны. Через несколько строк я скажу почему. Глаза сына тоже не видны из-за огромной руки Авраама, полностью закрывающей лицо Исаака. Даже Рембрандт не осмеливается показать, как мог выглядеть мальчик за секунду до того, как нож отца перережет ему горло. А вот выразительности глаз ангела гениальному художнику не нужно, бы все внимание приковано только глазам Авраама. Иногда мне кажется, что вся многотысячелетняя история развития изобразительного искусства была необходима для того, чтобы кульминировать в изображении глаз Авраама. С этим может сравниться только мой самый любимый вид искусства — музыка. Если я сейчас буду словесно описывать эти глаза, не используя язык музыки, то немедленно впаду в банальность. Говорят, что когда Микеланджело расписывал потолок сикстинской Мадонны, то, спустившись с лесов, он не мог читать, держа книгу перед собой. Он должен был поднять ее над головой и закинуть голову вверх. Авраам впервые за эти дни путешествия к месту, где он должен был убить сына, смотрит вверх. Но как смотрит? Все, молчу, молчу. Тучив правильно говорить, Мысль изреченная есть слож. Вы только смотрите, смотрите на эти глаза почаще в течение всей жизни. Перевыми на обед, на сон, на чтение стихов, на встречу с любимым и любимым. Но пусть рефреном вашей жизни будут эти глаза из рембрандтовского полотна, ибо это глаза всего человечества да и сама картина возможных путях развития цивилизации, и тайный ее знак — символ четырех рук. Именно в их взаимоотношении и соотношении судьба планеты. Заметьте, рук Исаака на холсте нет, ибо он жертвен находится в зависимости от двух других героев этого творения. Его судьба — это наше будущее. Левая рука Авраама еще в позиции уничтожения цивилизации, но и правой уже выпал нож. Правая рука ангела перехватом от вас, конечно, не ускользнет, что правая рука Авраама образовала крест, с перехватившей рукой ангела останавливает убийство. И наконец, левая рука ангела указывает вечность. Возьмите эти руки с собой в свою каждодневную жизнь. Пытайтесь в подготовке каждого деяния проанализировать, какую из рук вы готовитесь поддержать именно в данный момент вашей жизни. А теперь. Я хочу задать вам странный вопрос. Как вы думаете, за сколько секунд до убийства успел прибыть ангел? Вы скажете, допустим, за одну секунду. Тот предложит, за доли секунды. Вы имеете право со мной не согласиться, но я, глядя на картину, утверждаю, остановка руки Авраама с ножом произошла за ноль секунд, то есть в момент убийства. Очень внимательно посмотрите на шею мальчика, и вы увидите, Слева начало шрама. Тот -то скажет, что это складки кожи на шее. Тогда забракиньте вашу собственную голову, как показано на картине, и попробуйте отыскать эти складки у себя. Если вам 13-14 лет, как Сааку, вы найдете эти складки, то я вынужден предложить вам немедленно идти к врачу. Тот -то скажет, но в таком случае там видны два надреза. И вы правы. Аврам начал движение ножа вдоль горла, но рука его была перехвачена ангелом, и нож успел слегка коснуться еще раз чуть ниже и в козе. Но если я не прав, я это вполне допускаю, то польза от моего утверждения очевидна. Мы еще на некоторое время задержались у этой гениальной картины. Возможно, вы покажете репродукцию друзьям и спросите, каково они мнения о моем утверждении. Значит, вы думаете об этой картине? Рассуждаете о ней, а ведь картина того стоит. И еще один важный момент. Когда-то поэт Осим Мандельштам писал «Как светотень и мученик Рембрандт, я глубоко ушел в немеющее время». Для поэзии Мандельштама вообще характерно умение удивительно точно несколькими словами дать глубочайшую характеристику гениальных творений в различных сферах искусства. Назвать Рембрандта мучеником светотени — это очень глубоко. Ведь факт того, что все картины этого гениального художника построены на феноменальном взаимоотношении света и теней, не раз описаны искусством редми. Герои всех его портретов словно на мгновение выхвачены из тьмы для того, чтобы раскрыть какую-то скрытую тайну бытия. Когда смотришь на эти портреты, то возникает чувство, как будто мы читаем книгу вечности. Эти глубочайшие лица скрывают что-то такое, что нам, смотрящим, очень важно познать, понять, что рембрандтские герои могли бы ответить на те важнейшие вопросы, которые мы терзаем в себя в глубине души. Но вот именно Мандельштамовская, мученик, глубоко ушедший в немеющее время, высочайшая поэтическая формула. Эта формула вмещает в себя характеристику не только творчества Рембранда, Да вообще гениального художественного творчества. А Рембрандт это высшая точка мученической попытки понять время, его парадоксальность. Как, например, в его Жертвоприношении Авраама, где художник так глубоко постиг происходящее, что кажется, он и есть самый главный участник этого происходящего. Я очень многое дал бы за то, чтобы увидеть мастера в момент работы над этой картиной. Мне кажется, что я получил бы ответы на все важнейшие вопросы, которые не перестаю задавать себе всю сознательную жизнь. Ибо взять на себя изображение такого момента в истории, где бессильны слова, где все человечество находится над пропастью, где испытываются нервы не человека, но человечества, и выжить ментально, продолжить идти дальше, способен только тот, чей уровень восприятия времени и вечности на уровне космической энергии. Посмотрите на картину Рембрандта с точки зрения светотени. Откуда идет свечение тела Исаака? Какими законами изобразительного искусства это можно объяснить? С точки зрения нормальной логики тело светиться не может, ибо для такого свечения нет достаточного источника света. Современный зритель, знакомый с феноменом кино и театра, ответит очень просто: тело освещено прожектором. Но помилуйте, какой прожектор. Что же такое рембрандтская светотень? Основной закон живописи Рембрандта можно попробовать сформулировать так: объекты светятся тем, более чем они духовнее. То есть речь идет здесь о борьбе жизни со смертью а об побед Духа, созидающего, формирующего с разрушением. То есть в глубоком значении жертвоприношения Рембрандта величайший протест против смерти, а сражение Логоса и Хаоса — это о том же, о чем говорит музыка великого Себастьяна Баха. Посмотрите сами, прожектором для освещения лица Авраама служит лицо ангела. Авраам, таким образом, светит отраженным светом, ибо ему была предложена задача уничтожения, но мы наблюдаем здесь момент отмены Божьего требования. А вот тело Исаака — это сам источник света. Это свет будущего, ибо, выживая, Исаак дает миру огромное потомство. И если вернуться к Библии, то вот он, свет Слова Божьего. «Я благословляя, благословлю тебя». Умножай и умножуй семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И благословятся в семени все народы земли.